Глава 31. Мавис, штат Арканзас. Наши дни. От Мависа мало что осталось. Этот городок обошла стороной автострадная лихорадка, опутавшая Америку бетонными лентами, и вдали от шестиполосных магистралей Мавис зачах. В нем не было даже супермаркета и ресторанов быстрого питания. Там, где раньше работал банк, теперь находился магазин дешевых китайских товаров. Одноэтажное здание, служащее одновременно мэрией, полицейским участком и департаментом общественных работ, реликвия 70-х. В кафе предлагали кофе и выпечку, но если хотелось поесть чего-либо более существенного, нужно было проехать к автостраде и найти Макдоналдс или закусочную при заправке. Ни библиотеки, ни исторического общества, вообще ничего, кроме людей, судя по виду, живущих на социальное пособие. или на минимальную зарплату, или на метамфетаминах. Никто не мог ответить ни на какие вопросы, поскольку всем было лет 20 с небольшим, и жили они в 30 и более милях от ближайших заводов и фабрик, в последнем городе Арканзаса или следующем городе Техаса, где можно было найти работу. Но банк когда-то стоял на пересечении главной и западной, в этом не могло быть сомнений. И изучив здание, Боб пришел к выводу, что оно сохранилось с тех давних пор, хотя в настоящее время им владели мистер и миссис Линьбяо со своим магазином пластикового мусора из провинции Сычуань. Боб усомнился в том, что чтей Линьбяо известно хоть что-нибудь о визите Бонни и Клайда, состоявшемся 85 лет назад, через три месяца после того, как те были убиты под Аркадией, штат Луизиана. Устроившись в кафе за столиком на улице, Боб подтягивал кофе, гадая, что дала эта поездка. А дала она вот что. Да, за ним действительно следят. Свеггер в этом убедился. Существует особое чутье. И у такого опытного вояки, как он, оно за долгие годы обострилось до предела. Называйте это как хотите. Экстрасенсорное восприятие, шестое чувство или что там еще. когда человек чувствует на себе тяжесть посторонних глаз, даже скрытых стеклами бинокля. Эта страда чувств тысячу раз спасала Бобу жизнь и никогда его не подводила, и если только сейчас вдруг ни с того ни с сего не решила дать сбой. Я уже такой старый? И эта штуковина в голове вышла из строя и больше не работает? Или я теряю чутье, и все это лишь стариковское тщеславие, нелепый вздор? обусловленный манией преследования, терзавшей снайпера всю его жизнь, и тем, что в меня слишком много стреляли, и это плохо сказалось на моем психическом здоровье. Мне непременно нужно быть объектом какого-то черного заговора со стороны сил, которые прячутся в тени и дергают за нитки. Только так я могу чувствовать себя живым. Однако Боб понимал фундаментальные требования игры и неукоснительно их соблюдал. А игра это была... «Охота на человека 5.0». То есть максимальный уровень. И требования эти были простыми. Если ты находишься под наблюдением, не показывай это. И тогда у тебя появляется микроскопическое преимущество, которое опытный оперативник сможет превратить в победу, когда дело дойдет до оружия. И посему, хотя рассудок Боба вопил, требуя оглянуться, Применить свое по-прежнему отличное зрение к теням, горизонту и деревьям вокруг, он смотрел в другую сторону, стараясь показаться нескладным, туповатым, старым и обессилевшим. Если наблюдатели поймут, что их засекли, они изменят в корне план своих действий, и Боб их больше не увидит. До тех самых пор, пока они не решат, что пришло время с ним разобраться. Для того, чтобы остаться в живых, Он должен узнать об их намерении убить его раньше, чем они сами это поймут. Сосредоточенно следя за тем, чтобы не оборачиваться назад, Боб посмотрел главную улицу Мависа, отметив несколько рассеянных жителей города, машины неопределенного года выпуска и ничего постороннего, чуждого, бросающегося в глаза. За десять минут по улице не проехала ни одна машина, если не считать мамаши на кроссовере, полном выжжащих детей, полицейского патруля — и старика на тракторе. Никаких признаков мафии, советских десантников, джихадистов, японских морских пехотинцев, не подчиняющихся приказам ребят из управления, сыновей, братьев, жен и дочерей всех тех, кого он когда-либо убил. Ничего и никого, кого он мог бы интересовать. Лишь Америка при свете дня, в апостасе маленького, умирающего городка, неспешно катящегося к завтрашнему дню без драматичности и возбуждения. Но почему за ним следят? Потому что везде и всегда это происходит лишь из-за денег. Ни месть, ни стремление к правосудию, ни ирония, ни любопытство, ни зависть, ни романтичное соперничество. Никаких других мотивов, кроме древнейшего на свете. Алчности. Вероятно, Каин приступнул Авеля из жадности, рассудив, что если не будет брата, он получит от своего старика лишнюю кварту козьего молока. Где-то во всем этом должны быть деньги, но черт возьми, Боб не мог представить себе, где они спрятаны. Он приехал в Даллас, откуда на следующий день должен был вылететь в Бойсе, чтобы произнести речь, и вечером в гостинице сделал то, что проделывал уже дважды. Изучил все до одного имеющиеся у него вещи, ощупывая, встряхивая, трогая, обнюхивая их. А если б нужно было лизнуть, он и лизнул бы. Но ничего, от носков до трусов, от бритвы до зубной пасты, от того, что надевается снизу, до того, что надевается сверху, и того, в чем все это лежало, даже не намекало на возможность двойного использования в целях наблюдения и слежения. Все было банальным и скучным, Таким, как у других. Ни жучков, ни микропроцессоров, GPS-датчиков, новых шпионских игрушек в духе Джеймса Бонда. Просто ничего. На следующее утро Боб проснулся рано и перед завтраком целый час изучал машину. Хотя она была взята на прокат, выбрана наугад из выстроившихся в ряд прокатных машин. Никто в Литл-Роке не мог заранее предвидеть, какую именно машину из десяти доступных он выберет. Этого не знал даже сам Боб. Он просто взял первую, однако, возможно, он всегда выбирал первую, и кто-то на это рассчитывал. Но это же какой-то бред, поскольку никакого возможного объяснения такому поступку не было, а затраты на то, чтобы проникнуть в агентство прокат и поставить жучок в машину одинокого человека, который не разговаривает сам с собой, не идут ни в какое сравнение с любой вероятной прибылью. Ты теряешь чутье, старый хрыч, подумал Боб. направляясь в аэропорт.